43. Директора на экстренное совещание собирались неохотно, но стоило только упомянуть возможные триллионные потери, как они бросали все свои дела и мчались в штаб-квартиру «Финанспромгрупп». «Зачем нас вызвали?» – недовольно морщился один из самых богатых директоров, Килмер Лартер, державший 25% акций всей корпорации. «Да, в чем дело, Лотман?» – соглашался с Килмером другой воротила Гарри Верник с 13% в портфеле. Еще пятеро директоров также выразили свое неудовольство тем, что их оторвали от отдыха. Особенно сильно проявлял раздражение директор Самсон Дарвин. Срочный сбор сорвал большие планы на выходные. «Тише, господа!» — поднял руку Лотман Майберт. «Я все понимаю, но появились проблемы, требующие срочного решения». «Что еще за проблемы?» — спросил директор Лартер. «А то из твоих путаных объяснений я ничего не понял». Как это ни печально, но, кажется, информация по кольцу ушла таки на сторону. — А что это такое? — удивился Верник. — Это та байда, которую у нас ходили украсть несколько месяцев назад, — шепнул сосед Гарри, директор Фолиант Нунг. — А потом напали на одно из наших научных отделений. — А, помню-помню, — закивал он. — Такая шумиха была. — И что, не нашли тех поганцев, что это совершили? — Нет, и, как я понимаю, не найдут. — Жаль. — Так что там по кольцу? — спросил Килмер Лартер, хмуро взглянув на болтунов, которые под этим взглядом тут же замолчали. «Об этом лучше пускай доложит нас начальник разведки, мистер Роберт Замарский», — перевел стрелки Майберт. «Прошу вас, Роберт», — одобряюще улыбнулся Лотман. «Да, господа», — встал со своего места в дальнем конце стола Замарский. В общем, ситуация такая, что проект ушел на сторону к одному предприимчивому пареньку, когда-то работавшему у нас охранником. Сразу хочу сказать, что он не имеет отношения к нападению на Sky Group. Информация досталась ему случайно. Это уже подтверждено свидетельскими показаниями и по системе видеонаблюдения. И что требуется от нас? Решить, как с ним поступить? Так точно, мистер Лартер. Краем муха я слышал о проекте и не очень хорошее. Может, это пустышка? Не знаю, сэр. Это дело ученых. Наше дело, чтобы разработки корпорации не уходили на сторону. Если того не пожелает сама корпорация. «Ну да. Вызовите научного директора Мартинса. Спросим у него». Директора переговаривались между собой о вещах, не связанных с работой, пока ждали ученого. Наконец, тот прибыл. «Что вы нам можете сказать о кольце, дорогой Мартинес?» Улыбнувшись, спросил Лартер. «Я...» Стушевался ученый, впервые попав в столь представительное общество. Свет всей корпорации. Сам он являлся фигурой номинальной. Протеже одного из директоров. и не занимался научной деятельностью, хоть и пытался вникнуть в суть производимых исследований. Да, вы. Ну, это, господа, очень перспективное научное направление. Так, стоп. Только суть, Мартинес. Что это такое кольцо? По сути, это новый, более скоростной способ передвижения в пространстве. Насколько скоростной? Путь, который занимает 4-6 месяцев, может быть преодолен за 1-3 недели. За столом присвистнули. Все поняли, какие выгоды сулит подобный проект. «Но почему тогда мы о нем ни слуху, ни духу?» – удивился Фолиант Нунг. «Дело в том, что этот проект разрабатывался в нашем институте небольшой группой энтузиастов. Прошлый научный директор финансировал их, по сути, подпольно. Выкраивал деньги из других программ, списывал на него излишки. В общем, занимался финансовыми махинациями». «Почему?» «Многие ученые высказывают большие сомнения по данному способу передвижения. Потому он боялся, что компания не станет выделять деньги под исследование проблематики. Вот он, главный вопрос. Реален ли проект? Ну, это трудно сказать. Да или нет? Я не знаю, сэр. 50 на 50, выдавил из себя Мартинес, под этими взглядами не зная, куда деть руки, теребя край своего белого халата. Ладно, пусть так. В какой степени готовности находится проект? В документах сказано, что он закончен. Проводились последние уточнения параметров, когда произошло... То есть, по сути, его уже можно пускать в производство? — Да, сэр. — Можете идти, Мартинес. — Спасибо, сэр. Научный директор, обливаясь потом, поспешно удалился из зала совещаний. — Что это с ним? — Наверное, в туалет хотел. Лартер снова посмотрел на захихикавших коллег, и те приняли серьезные выражения лиц. — Что вы предлагаете, мистер Замарский? Убить его? — вполне серьезно спросил Лартер. — Я не стал бы действовать настолько круто, сэр. Можно просто поговорить с ним. — Да чего с ним разговаривать? Засудите все дела! — махнул рукой Верник. — И что вы ему предъявите? — усмехнулся Килмер Лартер. — Как что, проект наш? — Дело в том, сэр, что по документам они работают над другим похожим проектом некоего Габрова, — пояснил Роберт Замарский. — Сделаем сравнительный анализ. Он покажет, что и что. Вряд ли суд пойдет на такой шаг при отказе ответчика на такое сравнение, а он, естественно, откажется. Насильно заставить невозможно, ведь тогда, по сути, будет нарушена коммерческая и промышленная тайна. Сравнительным анализом сможем заняться только после постройки и первых испытаний кольца. Но для нас это уже слишком поздно, мы потеряем монополии, тогда за рынок придется сражаться в конкурентной борьбе с проходимцем. Проклятие. «Что ж, я согласен с вами, мистер Замарский», — кивнул Лартер. «Силовой метод давления не самый лучший вариант. Поговорите с ним лично. Пусть прекратит работу добровольно. И намекните, что если не уступит, то мы надавим. Больно надавим». «Так точно, сэр. И у меня есть еще одно предложение, господа», остановил начавших собираться директоров Лартер. «Раз уж это такой перспективный проект, то почему бы нам самим не попробовать его построить?» «Действительно, почему бы и нет?» стали соглашаться директора. «Потому ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы профинансировать проект «Кольцо»? Тут всего-то 2-3 миллиарда». Переглянувшись, собравшиеся стали поднимать руки. Деньги для корпорации не шибко большие, можно и вложить. Замечательно. Решение принято единогласно. Это все, господа. Заседание окончено. Все могут быть свободны.